Глава пятая. Золото Маккены. «В маленьком городе люди ближе друг к другу и ближе к Богу». Илья Кормильцев. Парадоксально, но сотрудничество Ильи с группой Наутилус-Помпилиус воспринималось в кругах свердловских рокеров подобно взрыву атомной бомбы. От этого союза поэта отговаривали все, кому не лень. И, в частности, его брат Женя Кормильцев, который начал писать стихи для молодых рок-команд. Сначала Илья показал мне катушку, на которой был записан Наутилус из архитектурного института, вспоминает будущий поэт апрельского марша. Текстов Кормильцева там не было, а звучали какой-то рочок и буги-вуги, которые вызывали у меня омерзение. И я спросил: "Неужели после Пантыкина ты будешь иметь с этим дело?" И вскоре выясняется, что у моего брата с этой непонятной группой начинаются какие-то шашни. Короче, в тот момент Наутилус меня просто поразил своей слабостью. Здесь уместно вспомнить, что всю жизнь Илья любил окружать себя толпой умников. Ему нравилось мониторить среду, но на этот раз ничьи советы он слушать не стал и продолжал писать новые тексты для Наутилуса. Любопытно, что в это же самое время Ботусова от сотрудничества с Кормильцевым удерживали многие начиная от музыкантов Урфинджуса и заканчивая Юрием Шевчуком. Во время одной из ночных бесед лидер ДДТ перешел от теории к практике. Шибко хлебнув водки он заявил Бутусову, чтобы тот не связывался с Кормильцевым. Потому что по-настоящему, по-рокерски, у Бутусова получаются песни только на собственные тексты. «Например?» – осторожно спросил Слава. «Ну, например, Ален Делон», – уверенно заявил Шевчук. Но на этот раз опытный Юрий Юльянович ошибался. Текст этой песни был написан Кормильцевым. Впервые Ален Делон прозвучал на квартире у Пифы в разгар очередной дружественной попойки. Так случилось, что музыканты собрались отмечать день рождения Кормильцева, до которого оставалось ещё добрых 3 месяца. Ботусов досталось чехла гитару и задумчиво сообщил: "Илья, вот ты мне когда-то стишок подбросил, а я написал на него песню". И откашлевшись, эмоционально спел про французского киноактёра, который пьёт двойной бурбон. В комнате воцарилась тишина, и только потенциальный именинник явно воодушевился от услышанного. Порывисто оглядевшись по сторонам и увидев прислонённый к стене деревянный манекен по имени Фёдор, Мак зажмурился от приступа счастья и резким движением сбросил его с балкона. Это был почти снайперский выстрел. У кого-то из соседей От вида падающего с четвертого этажа тела едва не случился сердечный приступ. Импровизированный день рождения был в разгаре, и друзья радостно побежали на улицу. Умецкий, Пифа, Бутусов и Кормильцев с хохотом и причитаниями «Осторожно, ноги не простуди!» потащили невинно пострадавшего Федора обратно в квартиру. Так весело и нестандартно происходила премьера песни «Ален Делон». Не все знают, что в черновиках у Ильи Находился и альтернативный вариант текста. В другой версии героем этой песни выступал не Ален Делон, а популярный киноактёр Амар Шариф, сыгравший роль бандита Джона Колорадо в вестерне Золото Маккен. Амар Шариф, Амар Шариф не пьёт аперитив, Амар Шариф, Амар Шариф не смотрит на разлив, Амар Шариф говорит по-арабски. Но посоветовавшись с друзьями, Кормильцев выбрал вариант, посвящённый Алену Делону. Так и родился первый большой хит творческого тандема Бутусов-Кармильцев. Мак притаскивал Славе пачку исписанных листов, на каждой страничке стихотворение, вспоминает Андрей Матвеев. Бутусов начинал шаманить, выбирая из пачки то, из чего он мог сделать песню. Илья был химиком, а Слава в плане музыки алхимиком. И как у него получалось делать все эти мелодии, Знал только он, да ещё тот, кто управлял им в этот момент. К 1986 году у Наутилуса уже были готовы несколько будущих хитов, написанных на стихи Кармильцева. Если Илья говорил, что текст шикарный, то он действительно был шикарным, вспоминает Дима Умецкий. Только пару раз было так, что слова не ложились на музыку. Например, "Подёнки летят на свет" и в этом они правы. Может, для них мы женщины или запах травы. Слово подёнки звучало как подонки, хотя задумка у Кормильцева была замечательная. Мы и так крутили исяк, но пришлось отложить это в сторону. То же самое было с рвать ткань, и песня у нас получилась с великим трудом. По методике, опробованной на Невединке, новые композиции решили записывать на квартире. На этот раз у кен-режиссёра Лёши Балабанова. К сожалению, в процессе сессии Бутусов рассорился со звукорежиссёрами Тариком и Прохнёй, и в свет этот демо-альбом так и не вышел. На нём, в частности, остались зафиксированными песни Бутусова, всё, кто нёс и 360° обстрела, и пара композиций на стихи Кормильцева: "Ален де Лон" и "Каждый вздох". По версии Умецкого, политическая подоплёка замораживания альбома выглядела следующим образом. Славу тогда периодически зашкаливала. Он решил сделать нечто что потрясло бы вселенную. Всё это происходило без моей редактуры. И когда я услышал, что там было навалено, то сказал: "Слава, я этот альбом закрываю. Это просто несерьёзно. После такого разгона, который мы взяли на невидимке, ты погубишь команду. Хочешь идти архитектором работать? Конечно, иди, воля твоя. Но у меня другие интересы и другие амбиции по этому поводу". В принципе, ничего особенного не произошло. Если не считать, что Бутусов поссорился со всем миром. По молодецкой традиции он ушёл в запой по воспоминаниям музыкантов совершенно чёрный и совершенно жуткий. Стоял декабрь 1985 года, и с рок-н-роллом лидер Наутилуса решил завязывать. Он подумывал вернуться на старую работу и уныло проектировать станции Свердловского метро. Ситуацию, которая выглядела критической, спасло назначение звукорежиссёра Андрея Макарова директором клуба при архитектурном институте. В результате этого подарка судьбы, Наутилу Спомпилиус получил не только базу для репетиций, но и обрёл второе дыхание. Дело в том, что с наступлением весны ботусов успокоился, вошёл в гармонию с окружающим миром, и репетиции возобновились с новой силой. В плане аранжировок Nautilus отошёл от спартанского саунда и стал звучать крайне модно, отчасти потому, что трио архитекторов-любителей усилилось мультиинструменталистом Лёшей Магилевским. Выпускник музыкального училища он добавил в звучание группы узнаваемые саксофонные соло и запоминающиеся липкие проигрыши на синтезаторе. Nautilus наконец-то начал приобретать канонический вид, причём как в концертном, так и в студийном варианте. В июле 1986 года музыканты оккупировали подвал клуба архитектурного института, превратив его в уютную мини-студию. Никто и не подозревал, что спустя несколько недель они запишут один из самых ярких альбомов в истории советского рока. Мы уже знали, что делать для того, чтобы звучать современно, вспоминает Бутусов. Нас поражало, как те же романтики столько всяких новых вещей понавыдумывали и вспомнили И теперь перед нами стояла задача успеть всё попробовать. Новые песни показали, что Слава наконец-то определился с собственным вокальным стилем. Нервная заунывность, низкий тембр и мрачные интонации голоса создавали необходимую эмоциональную окраску. Вокалист Наутилуса привнёс в энергетику группы нечто такое, что отличает неучёного гения от образованных посредственностей. И сердца даже самых отчаянных скептиков дрогнули. Альбом Разлука делался совершенно разгильдейским образом, в достойной и лёгкой форме. Откровениечит Магилевский. Было весело, потому что отсутствовал какой-либо намёк на рок-индустрию. Со стороны это напоминало кружок по интересам, как нечто сопутствующее общению, как товарищеский чай в секции умелые руки. Когда сессия превращалась в благостный чиллаут, пламя в огонь новой жизни добавлял приезжавший из Ревды Кармильцев. За короткий промежуток времени у него родились дочь Лиза и сын Игнат. В итоге счастливый, но слегка затраханный жизнью молодой отец догадывался, что прямо сейчас у наутил из Помпелиуса наступает своеобразный момент истины. И неограниченный вкусовой цензурой Белкина и Понтыкина, он вдохновенно строчил текст за текстом. Илья писал по три тома материала и бился насмерть за каждую страницу, вспоминает Уменский. Из этого богатства можно было выбрать 3-4 текста и то с последующими доработками. После того, как закончилась рефлексия у Бутусова, началась рефлексия у Кормильцева, который считал, что мы всё делаем не так. Он приходил в подвал, начинал разбивать стулья и успокоить его было очень сложно. Андрей Макаров бледнел прямо на глазах, поскольку нёс за мебель материальную ответственность. Илья находился в очень взбудораженном состоянии. Откровенничает Бутусов. Все, что происходило в студии, его либо устраивало, либо не устраивало. То есть все выглядело очень категорично. Поклонник терапевтических методов в искусстве лютовал не на ровном месте. Скажем, Кормильцев мог смириться с тем, что Бутусов отказывался петь в Ален-де-Лоне словосочетание «тройной одеколон». Или с тем, что вскованных одной цепью вместо «за красным восходом коричневый закат» Литературные цензоры заставляли музыкантов исполнять словосочетание "розовый закат", но нежелание вокалиста Наутилуса петь о том, как дети приводят бледей, воспринималось Ильёй как оскорбление. С трудом нашли компромисс. На альбоме решили про женщин с пониженным уровнем социальной ответственности всё-таки спеть, а на концертах в этом месте делать паузу. То, что на записи получается нечто эпохальное, мы поняли лишь в самом конце. Когда сели прослушивать альбом, признавался мне Кормильцев спустя 10 лет, откровенно говоря, до разлуки никто к Наутилусу серьёзно не относился, и почти никто в них не верил. Многие тогда мыслили более глобальными категориями, включая меня самого. Слушая монолог Ильи, я ударился в лёгкую ностальгию. Осень 1987 года. Эпохальный рок-фестиваль в Подольске был назван музыкальными критиками советским Вудстоком. И не зря это было мощное крупномасштабное действо с участием двух десятков рок-групп со всего Советского Союза, а также первое широко анонсированное выступление Nautilus в окрестностях столицы. Этого события я ждал давно и с преддыханием. Все мои циничные друзья взахлёб слушали на магнитофонах Невидимку и Разлуку. Информации о группе не было никакой. Говорили, что это осколки Urfinjus'а и Treka. что песни написаны на стихи венгерских поэтов, что Nautilus это русский ответ Duran Duran. До появления восторженной статьи Александра Житинского в журнале Аврора, ни фамилия Бутусов, ни фамилия Умецкий, ни фамилия Кормильцев не были известны в двух столицах практически никому. Говорят, что Свердловские группы слишком увлекаются мистикой, и что первый диск Nautilus был сплошной мистикой. писал о невединке зимой 1986 года критик Матрусов в андеграундном рок-журнале Урлайт. Я не слышал первого диска Наутилуса, плохо разбирал слова на концерте группы Трэк, не слышал Урфин Джюса. Но если кто-то должен напоминать в музыке о смерти, пусть это делает Свердловск. За несколько месяцев до Подольска мои друзья во главе с редактором Урлайта Сергеем Бурьевым метнулись автостопом на выступление Наутилуса в Питере. Вернулись оттуда с горящими глазами и много рассказывали о триумфальном концерте, когда уральская группа фактически убрала легендарный Аквариум. Перебивая друг друга, взахлёб описывали их яркий милитаристский имидж, пытались напеть "Боевики" и повторить реплики. Помню, особым успехом пользовалась байка о том, как Бутусов, в очередной раз забыв слова песни, подошёл к микрофону и хмуро сказал: "Нельзя". Казалось ничего более рок-н-ролльного. придумать в тот вечер было просто невозможно. В сентябре 1987 года я с неподдельным энтузиазмом настраивался на Подольский концерт Наутилуса. С какими приключениями доставались билеты на станции метро Ленина и как долго тянулось время в ожидании выхода Наутилуса на сцену Зелёного театра отдельный рассказ. На советском Вудстоке группа из Свердловска открывала субботний концерт. Илья находился на службе в Ревде и не мог видеть, как Nautilus предстал перед зрителями в агрессивном имидже. Врангелевская унтер-офицерская форма, ордена, боевой макияж, галифе, эполеты и военные сапоги до колен. Дима Умецкий повернулся к залу спиной, а Бутусов Пифа и Магилевский истошно затянули акапелла Разлука и разлука, чужая сторона. Затем Слава врубил электрогитару, и громко грянули боевики. «Ален Делон», «Казанова» и «Скованные». Экстракачественный звук и натасканная проникновенность вокала Бутусова сделали концерт «Наутилуса» праздником для тысяч москвоподольчан, вспоминает Сергей Гурьев. Неожиданный сюрприз ждал группу на шаре цвета хаки. На сцену вломилась камера центрального телевидения, подъехала к Бутусову и стала заползать ему объективом промеж челюстей. Эта варварская акция, впрочем, неожиданно послужила славе допингом. Он перестал забывать тексты. Вообще весь подобрался и запел с удвоенной выразительностью, словно засосав у телевизионщиков творческое биополе. Андрей Макаров судорожно выставлял баланс на пульте, поскольку в наушниках не было слышно ни слова. Звукорежиссёру на утилуса можно было только посочувствовать. Вокруг него орали сотни людей, размахивали куртками и шарфами, танцевали и хлопали стоя. Было не поддельное ощущение, что эти разукрашенные в боевой грим музыканты уже нашли своё золото Маккены и знали о жизни нечто такое, что для остальных оставалось тайной за семью печатями. Подмосковный сет группы Винчалоs саксофонное соло Магилевского в финале Goodbye America. которая потонула в восторженном рёве многотысячного зала. Возможно, с этой минуты и началось всесоюзное восхождение группы Наутилус Помпелиус. Возможно, с этого вечера в стране и началась Наутилус Амания.